Затем она решила себя утешить и подумала. «Мои рассказы не такие. Они просто глупые, но никогда не были аморальными, так что не буду переживать». И, взяв учебник, она сказала с прилежным видом. «Продолжим, сэр. Теперь я буду вести себя очень хорошо и учтиво». «Буду на это надеяться», — вот и все, что он ответил. Но его слова значили больше, чем она могла себе представить. И от взгляда его серьезных добрых глаз она почувствовала, как будто слова «Еженедельник вулкан» были крупными буквами напечатаны у нее на лбу. Как только она вошла в свою комнату, она достала свои газеты и внимательно перечитала каждый из своих рассказов. Будучи немного близоруким, мистер Байер иногда надевал очки. Джо однажды примерила их, и с улыбкой отметила, как они хорошо увеличивают мелкий шрифт в ее книге. Теперь на ней, казалось, тоже были духовные или нравственные очки профессора, потому что огрехи этих несчастных рассказов теперь ослепительно выделялись и приводили ее в ужас. Это писательский мусор. И скоро он станет еще отвратительнее, если я продолжу в том же духе потому что каждый из рассказов еще более сенсационный, чем предыдущий. Я шла вперед на ощупь, вредя себе и остальным ради денег. Я знаю, что это так, потому что я не могу читать эту чушь трезво и серьезно, не испытывая ужасного стыда. А что мне делать, если мои рассказы увидят дома, или они попадут в руки мистеру Байеру? Джо бросила в жар от одной этой мысли и она засунула всю пачку газет в печь, так что пламя чуть не полыхнуло вверх по трубе. «Да, это лучшее место для такой взрывоопасной бессмыслицы. Наверное, мне лучше сжечь дом дотла, чем позволить кому-то подорваться на моем порохе», подумала она, наблюдая, как демон острова Джура уносится прочь, словно маленький черный уголек с горящими глазами. Примечание. Джура, четвертый по величине остров, в архипелаге внутренние гибриды на западе Шотландии. Но когда от всего ее трехмесячного труда не осталось ничего, кроме кучки пепла и денег на коленях, Джо успокоилась и, сидя на полу, стала размышлять, что ей делать со своим гонораром. Я думаю, что еще не успела нанести кому-то большого вреда и могу оставить это себе в качестве платы за потраченное время», сказала она после долгого раздумья и нетерпеливо добавила. «Я почти жалею, что у меня нет совести. Это так неудобно. Если бы меня не волновало то, что надо поступать правильно, и мне не было бы неловко, делая что-то неправильное, я бы основательно преуспела». Иногда я не могу удержаться от желания, чтобы мама и папа не были настолько принципиальными в таких вопросах. Ах, Джо, вместо того, чтобы желать этого, благодари Бога, что твои папа и мама были принципиальными, и от всего сердца пожалей тех, у кого нет таких защитников, окружающих их принципами, которые могут показаться тюремными стенами, не терпящие ограничения молодежи, но станут надежным фундаментом для построения характера взрослеющей женщины. Джо прекратила писать сенсационные истории, решив, что деньги не окупят острых ощущений, которые могут выпасть ей на долю. Но ударившись в другую крайность, как это обычно бывает с людьми ее склада, она избрала путь миссис Шервуд, мисс Эджорд и Ханны Мор. Примечание. Мэри Марта Шервуд, 1775-1851. Мария Эджорд, 1767, 1849, Ханна Мор, 1745, 1833, английские писательницы. И написала рассказ, который правильнее было бы назвать эссе или проповедью, настолько напыщенно моральным он был. У нее с самого начала были сомнения насчет этого произведения, потому что ее живая фантазия и девичий романтизм чувствовали себя так же неловко в новом жанре, как если бы она переоделась в неуклюжий громоздкий костюм прошлого века. Она отправила этот поучительный шедевр в несколько издательств, но никто его так и не купил. И она была склонна согласиться с мистером Дэшвудом в том, что мораль нынче не в ходу. Затем она попробовала написать детский рассказ, который легко могла бы сбыть с рук, если бы не была настолько корыстолюбива, чтобы требовать за него презренный металл. Единственным человеком, который предложил достаточно, чтобы заинтересовать ее написанием детской литературы, был один достойный джентльмен, который считал своей миссией обратить весь мир в свою особую веру. Но как бы ей не нравилось писать для детей, не могла согласиться на то, чтобы описывать, как всех непослушных мальчиков съедают медведи или поднимают на рога бешеные быки, Потому что они не ходят в определенную субботнюю школу, а также писать, что хороших детишек, которые посещают эту школу, вознаграждают всевозможными благами от позолоченных пряников до ангельской свиты, когда они покидают этот мир, шепелявя псалмы или проповеди. Так что из этих попыток ничего не вышло. И Джо заткнула чернильницу пробкой, сказав В порыве весьма здравого смирения. Я ничего не умею! Подожду, пока чему-нибудь научусь, потом попробую снова. А тем временем буду подметать грязь на улице на худой конец. По крайней мере, это будет честно. Ее решение доказало, что второе падение с бобового стебля принесло ей некоторую пользу. В то время как происходили эти внутренние изменения, ее внешняя жизнь была такой же напряженной и небогатой событиями, как обычно. И если она иногда и выглядела серьезной или немного грустной, никто, кроме профессора Байера, этого не замечал. Джу было неведомо, что он украдкой наблюдал за ней, чтобы выяснить, восприняла ли она его упрек и извлекла ли из него пользу, но она выдержала испытание, и он был удовлетворен, потому что, хотя между ними и не было сказано ни слова об этом, он понял, что она бросила писать. Он догадался об этом. Не только по тому факту, что указательный палец ее правой руки больше не был испачкан чернилами. Теперь она проводила вечера внизу, он больше не встречал ее неподалеку от редакции газет, и она учила немецкий с упорством и терпением, которые убедили его, что она решительно настроила занять свой ум чем-то полезным, если неприятным. Профессор во многом помогал ей, доказав, что он настоящий друг. И Джо была счастлива потому что, пока ее перо лежало без дела, кроме немецкого языка она получала и другие уроки, закладывая основу для сенсационной истории своей собственной жизни. Это была приятная и долгая зима. И Джо уехала от миссис Кирк только в июне. Казалось, все сожалели, когда настало это время. Дети были безутешны, а шевелюра мистера Байера... Стояла дыбом, потому что он всегда яростно и рошил волосы, когда был встревожен. «Едете домой? Ах, как вам повезло, что у вас есть дом, куда можно вернуться!» Сказал он, когда она сообщила ему о своем отъезде. И молча сидел в углу, дергая себя за бороду, когда она устраивала небольшую вечеринку в тот последний вечер. Она собиралась уехать рано утром, поэтому решила попрощаться со всеми накануне вечером и когда подошла очередь профессора прощаться, тепло сказала. «Ну, сэр, вы ведь не забудете навестить нас, если когда-нибудь окажетесь в наших краях, правда? Я никогда не прощу вас, если вы этого не сделаете, потому что я хочу, чтобы все мои домашние познакомились с моим другом». «Правда? Я могу приехать?» — спросил он, глядя на нее сверху вниз с выражением готовности, которого она не заметила. «Да, приезжайте в следующем месяце, тогда Лори закончит колледж, и вы сможете заново насладиться выпускным актом». «Это ваш лучший друг, тот, о котором вы говорите?» спросил он изменившимся тоном. «Да, мой мальчик Тедди, я очень горжусь им, и хотела бы, чтобы вы его увидели». Джо подняла глаза, совершенно не осознавая ничего, кроме собственного удовольствия от перспективы представить их друг другу. Что-то в лице мистера Байера внезапно напомнило ей о том, что она могла бы найти в лоре нечто большее, чем лучшего друга. И только потому, что ей особенно не хотелось показать, будто что-то не так, она невольно начала краснеть, и чем больше она старалась этого не делать, тем больше краснела. Если бы не Тина, сидевшая у нее на коленях, она бы не знала, что бы с ней стало. К счастью, малышка повернулась, чтобы обнять ее, поэтому ей удалось на мгновение спрятать лицо, надеясь, что профессор ничего не заметил. Но он все заметил. На его собственном лице мимолетное беспокойство снова сменилось на обычное выражение, и он сердечно сказал. «Боюсь, у меня не будет на это времени. Но я желаю вашему другу больших успехов, а всем вам счастья». «Да благословит вас Господь!» И с этими словами он тепло пожал ей руку, посадил на себе на плечи и ушел. Но после того, как мальчики легли спать, он долго сидел перед своим камином с усталым выражением лица и ощущая «хэмвех» или «тоску по дому», грузом, лежащую у него на сердце. И вдруг, вспомнив Джо, когда она сидела с маленьким ребенком на коленях, И эту необычную мягкость в ее лице, он на минуту опустил голову на руки, а затем встал и принялся бродить по комнате, словно искал что-то и не мог найти. Это не для меня, я не должен надеяться на это сейчас, сказал он со вздохом, который был почти стоном. Затем, как бы оправдываясь за тоску, которую он не мог подавить, он подошел и поцеловал две взъерошенные головы на подушке. Взял с камина свою редко используемую пенковую трубку и открыл своего Платона. Он старался отвлечься изо всех сил и делал это мужественно. Но я думаю, он пришел к выводу, что пара необузданных сорванцов, трубка или даже божественный Платон не были вполне подходящей заменой жене, собственному ребенку и дому. Несмотря на ранний час, На следующее утро он был на вокзале, чтобы проводить Джо. И благодаря ему она начала свое одинокое путешествие с приятным воспоминанием о знакомом лице, улыбающемся на прощание, с букетиком фиалок, подаренных, чтобы составить ей компанию в дороге, и, что самое главное, со счастливой мыслью. Ну вот и зима прошла, а я не написала книг, не заработала огромных денег, Но у меня появился достойный друг, и я постараюсь сохранить его на всю свою жизнь. Глава двенадцатая. Душевные муки. Какими бы ни были мотивы Лори, в тот год он учился не без успехов. Окончил колледж с отличием и произнес речь на латыни с изяществом Филлипса, примечание Уэндал Филлипс, 1811 и 1884 год, американский оратор аболиционист. И красноречием Димасфена, по словам его друзей. Все при этом присутствовали. Его дедушка, о, как он гордился внуком, мистер и миссис Марч, Джон и Мэг, Джо и Бет. И все они ликовали с искренним восхищением, которое недооценивается юношами в этот миг славы но которые они не могут сникать у окружающих никакими последующими победами. «Мне придется остаться на этот проклятый ужин, но завтра я вернусь домой пораньше. Вы придете встретиться со мной, как обычно, девочки?» — спросил Лори, усаживая сестер в экипаж, после того, как радостные события этого дня подошли к концу. Он сказал девочке, но имел в виду Джо, потому что она была единственной, кто придерживался этого старого обычая. У нее не хватило духу в чем бы то ни было отказывать своему замечательному, добившемуся таких успехов мальчику, и она тепло ответила. «Я приду, Тедди, в дождь или в ясную погоду, и буду маршировать перед тобой, играя «Да здравствует герой-победитель» на Варгане». Лори поблагодарила ее взглядом, из-за которого она подумала в приступе внезапной тревоги. «О, боже мой, а вдруг он что-нибудь скажет? И как мне тогда быть?» Вечерние раздумья и утренние заботы несколько развеяли страхи Джо. И решив, что она не будет настолько тщеславна, чтобы полагать, что человек собирается сделать ей предложение, после того, как она ясно дала ему понять, каков будет ее ответ, она отправилась в назначенное время, надеясь, что Тедди не вынудит ее сделать что-то, способная задеть его несчастные чувства. Визит к Мэг, ободряющее общение с Дейзи и Дэми Джоном, еще больше укрепили ее дух перед разговором тет-а-тет. -тет. Но когда она увидела рослую фигуру, маячившую в отдалении, у нее возникло сильное желание развернуться и убежать. «Где же Варган, Джо?» — воскликнул Лори, подойдя к ней ближе. «Я совсем о нем забыла» и Джо снова воспряла духом, потому что нельзя было считать, что это приветствие исходило от влюбленного человека. Она всегда брала друга под руку в таких случаях. Теперь она этого не сделала. И он не обиделся, что было плохим знаком, а продолжал быстро говорить о всевозможных отдаленных предметах, пока они не свернули с дороги на маленькую тропинку, которая вела к их домам через рощу затем он замедлил шаг внезапно потерял нить своей прекрасной речи и время от времени стала повисать ужасная пауза чтобы вытащить разговоры из очередной пропасти молчания в которую он постоянно впадал джо поспешно сказала теперь у тебя должен начаться хороший долгий отдых я и собираюсь отдохнуть что то в его решительном тоне заставило джо быстро поднять глаза и увидеть, что он смотрит на нее сверху вниз, с выражением, которое убедило ее, что настал страшный момент. И это заставило ее протянуть вперед руку с мольбой. «Нет, Тедди, пожалуйста, не надо». «Нет, надо, и ты должна меня выслушать. Бесполезно, Джо. Мы должны с этим разобраться. И чем скорее, тем лучше для нас обоих», ответил он пунцовый и взволнованный. «Тогда говори, что тебе угодно, я выслушаю», — сказала Джо с какой-то отчаянной покорностью. Лори был неопытным, но искренним влюбленным и намеревался разобраться с этим, даже если бы эта попытка привела его к гибели. Поэтому он с головой кинулся в этот омут со свойственной ему импульсивностью, говоря голосом, который время от времени прерывался, несмотря на мужественные усилия сделать его спокойным. «Я полюбил тебя с тех пор, как впервые увидел Джо. Ничего не мог с этим поделать. Ты была так добра ко мне. Я пытался тебе показать свою любовь, но ты мне не давала шанса. Теперь я собираюсь заставить тебя меня выслушать и дать ответ, потому что я больше не могу так продолжать». «Я хотела тебя от этого уберечь, я думала, ты поймешь!» Начала Джо, поняв, что говорить об этом намного сложнее, чем она ожидала. «Я знаю, ты пыталась, но девушки такие странные, никогда не зная, что они имеют в виду. Они говорят «нет», подразумевая «да», и сводят человека с ума просто ради забавы», ответил Лори, подкрепляя свою позицию этой неопровержимой истиной. Я не знаю. Я никогда не хотела, чтобы ты так сильно полюбил меня. И я уехала, чтобы уберечь тебя от этого, если возможно. Я так и думал. Это было в твоем духе. Но все бесполезно. Я только еще больше полюбил тебя. И изо всех сил старался тебе угодить. Бросил бильярд и все, что ты осуждала. Ждал и никогда не жаловался, так как надеялся, что ты полюбишь меня хотя я и наполовину недостаточно достоин. На этом его голос затих из-за спазма, который нельзя было сдержать, потому что он начал обезглавливать лютики, пока прочищал свое проклятое горло. «Ты... ты... ты слишком хорош для меня, и я так тебе благодарна, так горжусь тобой и люблю. Я не знаю, почему я не могу полюбить тебя так, как ты хочешь». Я пыталась, но не могу ничего поделать с этим чувством. И было бы ложью сказать, что Я люблю, если это не так. Это в самом деле правда, Джо. Он резко остановился и схватил обе ее руки, задавая свой вопрос взглядом, который она не скоро забыла. В самом деле правда, дорогой. Теперь они были в роще, рядом с изгородью. И когда последние слова с неохотой слетели с губ Джо, Лори отпустил ее руки и повернулся, как будто собираясь идти дальше. Но впервые в жизни изгородь оказалась для него непосильным препятствием. Поэтому он просто положил голову на мшистый столб и стоял так неподвижно, что Джо испугалась. «О, Тедди, мне жаль, так отчаянно жаль! Я могла бы покончить с собой, если бы это принесло хоть какую-то пользу. Я бы хотела, чтобы ты не принимал это так близко к сердцу. Я ничего не могу с собой поделать. Ты же понимаешь, что люди не могут заставить себя любить кого-то, если они не любят». Безыскусно, но с раскаянием воскликнула Джо, нежно поглаживая его по плечу, вспоминая то далекое время, когда он так же утешал ее. «Иногда они так делают». Донесся приглушенный голос со стороны столба. Я не считаю, что это истинная любовь, и я бы предпочла не пробовать. Был решительный ответ. Последовала долгая пауза. А в это время Черный дрозд беспечно пел на Иви у реки, а высокая трава шелестела на ветру. Наконец, Джо сказала серьезным тоном садясь на ступеньку у забора. «Лори, я хочу тебе кое-что сказать». Он вздрогнул, как будто в него выстрелили. Вскинул голову и яростно закричал. «Не говори мне, Джо! Я сейчас этого не вынесу!» «Не говорить что?» — спросила она, удивляясь его порывистости. «Что ты любишь этого старика?» «Какого старика?» — спросила Джо, думая, что он должно быть «Имеет в виду своего дедушку, того чёртова профессора, о котором ты постоянно писала. Если ты скажешь, что любишь его, я знаю, что сделаю что-нибудь отчаянное». И он выглядел так, словно сдержит своё слово, когда сжал кулаки с искрой гнева в глазах. Джо хотела рассмеяться, но сдержалась, и тепло сказала, потому что она тоже начала чувствовать волнение из-за всего этого. «Не ругайся, Тедди. Он не старый, и ничего плохого в нем нет. Он хороший и добрый. Это мой лучший друг после тебя. Молю, не горячись. Я хочу быть доброй, но я знаю, что рассержусь, если ты будешь оскорблять моего профессора. У меня нет ни малейшего намерения любить его или кого-либо другого». Но ты полюбишь кого-то через некоторое время. И что тогда будет со мной? Ты тоже полюбишь кого-нибудь другого, как благоразумный мальчик. И забудешь обо всех этих горестях. Я не могу любить никого другого. И я никогда тебя не забуду, Джо. Никогда. Никогда. Он топнул ногой, подчеркивая свои страстные слова. «Ну что мне с этим поделать?» Вздохнула Джо обнаружив, что эмоции поддаются контролю труднее, чем она ожидала. «Ты не выслушал того, что я хотела сказать. Сядь и послушай, потому что я действительно хочу поступить правильно и сделать тебя счастливым», — произнесла она, надеясь урезонить его логическими доводами, и это доказывало, что она ничего не смыслила в любви. Увидев луч надежды в этой последней реплике, Лори бросился на ступеньку у ее ног, облокотился рукой о нижнюю ступеньку и посмотрел на нее снизу вверх с видом, выражающим надежду. Что и говорить, это обстоятельство не способствовало спокойной речи или ясным мыслям Джо, потому что, как она могла говорить серьезные вещи своему мальчику, когда он смотрел на нее глазами полными любви и тоски, и его ресницы все еще были влажными от пары горьких слез, которые исторгла у него из глаз ее жестокосердечие. Она мягко отвернула его голову и заговорила, приглаживая волнистые волосы, которые он отрастил ради нее, несомненно. Это было так трогательно. Я согласна с мамой в том, что мы с тобой не подходим друг к другу, так как наша вспыльчивость и своенравие, вероятно, сделали бы нас очень несчастными. Если бы мы были настолько глупы, чтобы...» Джо немного помолчала перед последним словом. Но Лори произнес его сам, с восторженным выражением. «Пожениться?» «Нет, не стоит. Но если бы ты полюбила меня, Джо, я стал бы просто святым, потому что ты могла бы сделать из меня все, что захочешь». «Нет, не могу». Я пыталась и потерпела неудачу. И я не буду рисковать нашим счастьем ради такого опасного эксперимента. Мы не подходим друг к другу и никогда не уживемся. Так что лучше останемся хорошими друзьями на всю жизнь. Но не станем делать ничего опрометчивого. Нет, уживемся, если у нас будет шанс. Бунтарский пробормотал Лори. Ну же, будь благоразумен! «И взгляни на этот вопрос здраво», — взмолилась Джо, почти теряя терпение. «Я не буду вести себя разумно. Я не хочу смотреть на этот вопрос здраво, как ты говоришь. Это мне не поможет, а только все усложнит. Я не верю, что у тебя есть сердце». «Лучше бы его у меня не было». В голосе Джо послышалась легкая дрожь. И, решив, что это доброе предзнаменование, Лори обернулся, собираясь вложить всю силу убеждения в свои слова, и сказал елейным голосом, который никогда раньше не был так опасно вкрадчив: Не разочаровывай нас, дорогая. Все этого ждут. Дедушка всем сердцем желает этого. Твоим родным это понравится. И я не могу жить без тебя. Скажи, что согласна, и давай будем счастливы. Давай же, скажи! Только спустя несколько месяцев Джо поняла, какая сила духа ей потребовалась, чтобы твердо придерживаться решения, которое она приняла, когда пришла к выводу, что не любит своего мальчика и никогда не сможет его полюбить. Это было очень трудно, но она справилась, зная, что медлить бесполезно и жестоко. Я не могу сказать да от души, поэтому вообще не буду этого говорить. Со временем ты поймешь, что я права, и будешь благодарен мне за это. торжественно начала она. Будь я проклят, если буду! И Лори вскочил с травы, сгорая от негодования при одной мысли об этом. Нет, будешь, настаивала Джо, через некоторое время ты справишься с этим чувством и найдешь какую-нибудь красивую хорошо воспитанную девушку, которая будет обожать тебя и станет хорошей хозяйкой в твоем прекрасном доме. Я не смогу. Я некрасивая, неуклюжая, странная и старая. И тебе было бы стыдно за меня. И мы обязательно рассоримся. Мы даже сейчас не можем удержаться от ссоры, видишь? И мне бы не понравилось вращаться в высшем обществе, а тебе бы понравилось. И ты бы возненавидел мою писанину, а я не смогла бы без нее обойтись. Мы были бы несчастны и жалели бы, что пошли на это, и все бы кончилось ужасно». «И это все?» — спросил Лори, поняв, что ему трудно терпеливо слушать этот пророческий порыв. «Больше ничего, кроме того, что я не уверена, что когда-нибудь вообще выйду замуж. Я счастлива и так, и слишком люблю свою свободу, чтобы спешить отказаться от нее ради... Ради какого-либо смертного мужчины. Мне лучше знать, вмешался Лори. Ты сейчас так думаешь. Но придет время, и ты полюбишь кого-то и будешь обожать его до ума помрачения, станешь жить ради него, и будешь готова умереть за него. Я знаю, что так будет. Это в твоем духе. А мне придется быть рядом и смотреть на это. И отчаявшийся влюбленный. Бросил шляпу на землю жестом, который показался бы смешным, если бы его лицо не было таким печальным. «Да, я буду готова жить и умереть ради этого человека, если он когда-нибудь появится и заставит меня полюбить его вопреки себе самой. И ты должен сделать все, что в твоих силах!» — воскликнула Джо, теряя терпение с бедным Тедди. «Я сделала все, что могла!» но ты не хочешь вести себя разумно. И с твоей стороны эгоистично продолжать выпрашивать у меня то, что я не в силах тебе дать. Я всегда буду любить тебя, сильно любить, как друга. Но я никогда не выйду за тебя замуж. И чем скорее ты это осознаешь, тем лучше будет для нас обоих. И точка». Эта речь словно подсыпала порох в огонь. Лорис минуту смотрел на нее, как будто не совсем понимая, что ему с собой делать. Затем резко отвернулся и сказал с отчаянием. «Когда-нибудь ты пожалеешь об этом, Джо». «О, куда ты идешь?» — воскликнула она, потому что выражение его лица напугало ее. «К черту!» — последовал утешительный ответ. На минуту сердце Джо замерло, когда он бросился вниз по берегу к реке, Но нужно немало безрассудства, грехов или невзгод, чтобы подтолкнуть молодого человека к насильственной смерти. А Лори был не из тех слабаков, которых способна победить первая же неудача. Он не подумал совершать театральный прыжок в воду, но какой-то слепой инстинкт заставил его бросить шляпу и пальто в лодку и грести изо всех сил, двигаясь вверх по реке быстрее, чем в любой гонке, в которой он участвовал. Джо сделала глубокий вдох и, разжав руки, стала смотреть, как бедняга пытается преодолеть горе, которое переполняло его сердце. «Это пойдет ему на пользу, и он вернется домой в таком мягком, раскаивающемся душевном состоянии, что я не рискну с ним встретиться», — сказала она и добавила, медленно направляясь к дому с таким чувством, Словно убила какое-то невинное существо и похоронила его под листьями. А теперь я должна пойти и подготовить мистера Лоуренса к тому, чтобы он был очень добр к моему бедному мальчику. Я бы хотела, чтобы он полюбил Бет. Возможно, со временем он это сделает. Но я начинаю думать, что ошибалась на ее счет. О, Боже! Как девушкам может нравиться иметь поклонников и отвергать их? Мне кажется, это ужасно.